Школа качует. Город стал большим лагерем. На кварталы наматывались бесконечные обозы. Они завязывались узлами на перекрестках. Их распутывали обросшие люди в шинелях. Они владели городом. Ординарцы скакали прямо по тротуарам, получая и сдавая пакеты через окна учреждений. Рыдали, удушенно запрокидывая голову, обозные верблюды. Тягучая слюна их падала на брежку. Хрипели погонщики. «Тратр, тратр, чок, чок!» Над «Волгой» мгновенно вырастали водяные кипарисы взрывов. Потом они бессильно опадали. И на город вслед затем рушился медлительный удар. На «Волге» упражнялись в метании ручных гранат. Подняв хобот орудия, топтался на площади слонообразный броневик. За живыми верблюдами вбежали в припрыжку железные страусы, куцы и одноколки с высокими трубами. Походные кухни. И нам с Оськой казалось, что на площади играют в наше любимое лото «Скачки в Камеруне». Там на картах тоже торопились слоны, верблюды и страусы. А тут еще у цейгаузов люди ворочили груду бочек с черными цифрами на днищах. Толстый человек выкрикивал номера — Другой смотрел в бумаги и ставил печать, как большую фишку. Иногда подъезжал взмыленный всадник. «Квартира?» — спрашивали его, как спрашивают всегда при игре в лото. «Все заполнил», — отвечал квартирьер. И проигравшие заползали спать под грузовики. На школе уже висела доска со странной надписью Трав точок. В переводе на русский язык это обозначало, говорят, что-то вроде Транспорт авточасти особой колонны. Впрочем, точно значение загадочного слова «Травтучок» никто не знал. Автомобилей у трафтучоков было всегда 2-3. Зато двор бывшей школы поражал обилием верблюдов. И покровчане не замедлили переименовать Травтучок в «траторчок». Известно, что в переводе с верблюжьего языка на лошадиный «траторчок» звучало как Тпру и Но. Школа кочевала. Сначала нас перевели в здание епархиального училища, через день вселили в небольшой дом с каланчой. Каланча выглядела, конечно, очень заманчиво и доступно. Она прямо сама просилась, чтобы мы использовали ее для какой-нибудь шутки. Скажем, плюнуть с нее кому-нибудь на голову или поднять пожарную тревогу. Но нам было не до шуток. Иная, необыкновенная тревога проникла в тесные классы, и они шептались на задних партах. На другой день после вселенского хая Володька Лабанда остановил на улице Александра Карловича. «Александр Карлович!» — сказал Лабанда, потупившись и как конь ковыряя ногой землю. «Александр Карлович, вот вы сказали про способности у Коськи, у Руденко. А я ведь тоже раньше задачки здорово решал». «Помните, Александр Карлович? Вы говорили, у меня тоже способность?» «Помню, Лабанда», — сказал учитель. «Отлично помню. У вас, безусловно, есть математическая жилка. Только лодырь вы...» «Что значит лодырь?» — обиделся Лабанда. «Просто почудить охота была, раз сказали, что теперь свобода. А только это с вашей стороны, я скажу, несправедливо. Одних внучков хвалить» они теперь вот зазнаются». «Ага, зацепило», — сказал довольный Александр Карлович. «Вот вы возьмите и нагоните их. Только предупреждаю, трудновато вам будет. Они у меня за квадратные уравнения взялись». «Нагоним», — упрямо сказал Лабанда. «Убиться мне на этом месте, если не нагоним».